15, в которой готовится капкан на крупного зверя. Хотя Мелоун и дал обещание не беседовать с ней о любви, Но взгляд тоже может говорить, поэтому их общение не прервалось. Во всем же остальном он строго соблюдал уговор, как нетрудно это ему давалось. Он был частым гостем в доме профессора, к тому же желанным, особенно с тех пор, как страсти вокруг диспута несколько улеглись. Теперь целью жизни для Мэлоуна стало заставить великого ученого с благосклонностью отнестись к тем сторонам жизни духа, которые так увлекали его самого. Он принялся за дело с усердием, но и с осторожностью, ибо понимал, что с вулканом шутки плохи, и извержение может произойти в любой момент. Пару раз уже наблюдались незначительные вспышки, которые вынуждали Мелоуна отступить и затаиться на несколько недель, пока почва вновь не обретала достаточной твердости. Каждый раз Мелоун изобретал все новые хитроумные подходы к профессору. Хотя одним из его излюбленных приемов было обратиться к Челленджеру за консультацией по какому-нибудь научному вопросу. Например, спросить об особенностях животного мира пролива Банда или о насекомых Малайского архипелага. И поддерживать беседу до тех пор, пока Челленджер не заявлял, что всеми этими сведениями человечество обязано Альфреду Расселу Пуолесу. Кто бы мог подумать, Пуолесу-спиритуалисту? восклицал тогда с невинным видом Мэллоун, на что Челленджер сердито сверкал глазами и переводил разговор. Иногда в качестве приманки выступал Лодж. «Полагаю, вы о нем высокого мнения?» — говорил Мэллоун. «Первый ум в Европе!» — отвечал Челленджер. «Ведь он крупнейший специалист по свойствам эфира». «Несомненно. Я-то знаю его только по работам в области спиритизма, Челленджер сразу умолкал, тогда Мелон выжидал денька 2 и словно незначай ронял. А вам доводилось встречаться с Ламброзо? Да, на конгрессе в Милане. Я тут читал на досуге его сочинение, что-нибудь по криминологии, небось. Нет, называется "После смерти что?". Я о таком и не слыхал. Трактует вопросы спиритизма. Такой могучий интеллект, как Ламброза, камня на камне не оставит от этих шарлатанов. Да нет, книга скорее написана в их поддержку. Что ж, даже величайшие умы имеют свои маленькие слабости. Так, с безграничным терпением и хитростью, сеял Мелоун свои семена в надежде, что постепенно профессор избавится от предубежденности. Но видимых результатов пока не наблюдалось. Требовалось предпринять более решительные действия. И Мэлоун счел вполне своевременным пригласить Челленджера на сеанс. Но как, где и когда? Без советов Алджерона Мэйли тут не обойтись. И вот как-то весенним днем он вновь оказался в гостиной, где однажды катался по ковру, цепившись с Сайласом Линдоном. Там сидели преподобные Чарльз мейсон и Смит, герой Куинс Холла, они оживленно обсуждали с Мэйли вопрос, который, возможно, нашим потомкам покажется более важным, чем те проблемы, которые занимают публику сейчас. Речь шла не больше ни меньше, как о том, воспримет ли спиритуалистическое движение в Великобритании догмата троицы, или же встанет на точку зрения унитариев. Подобно отцам движения и основателям нынешних спиритуалистических общин, Смит придерживался антитринитарной линии. А Чарльз Мейсон, верный сын англиканской церкви, выражавший взгляды своих сторонников, в частности таких авторитетов, как Лодж и баррет среди мирян, и уилбер форс Хойс и Чамберс среди священнослужителей, свято чтил древние каноны, хотя и признавал возможность спиритических контактов. Мэйли оказался между двух огней, и, подобно рефери, разводящему на ринге противников, получал удары с обеих сторон. Мэйлоун старался не пропустить ни слова, ибо теперь, когда он осознал, что будущее человечества связано с этим движением, его интересовала каждая деталь. Когда журналист вошел, говорил Мейсон: в свойственной ему серьезной, но и не лишенной мягкого юмора манере. Люди не созрели для серьезных перемен. Да их и не требуется. Достаточно объединить наши знания и непосредственное общение с душами умерших, с величественным ритуалом и традициями церкви, и мы получим могучий инструмент, способный вдохнуть новую жизнь в религию. Никогда нельзя рубить с плеча, даже первые христиане это понимали. И во всем шли на уступки религиям, в окружении которых оказались. «Это-то их изгубило», — вмешался Смит. В этом и состоял крах церкви, в ее изначальной силе и чистоте. Тем не менее, она продолжала существовать. Но она уже не возродилась в полном объеме с тех пор, как этот негодяй Константин приложил к ней руку. «Ну-ну-ну», возразил Мелли, «разве можно называть негодяем первого христианского императора?» Но Смит был упрямый противник, открытый и честный не идущий на компромиссы. А как, по-вашему, следует называть человека, почти истребившего собственный род? Мы сейчас не обсуждаем его личные качества, мы говорим о создании христианской церкви. Надеюсь, Мейсон вас не обидела, моя прямота. Мейсон улыбнулся своей открытой улыбкой. До тех пор, пока вы не оспариваете существование Нового Завета, ваши слова меня не задевают. «И даже если бы вы взялись доказывать, что Бог всего лишь миф, я бы нисколько не оскорбился, кой скоро существует эта священная книга вместилище высочайшего учения. Откуда-то из глубины веков оно дошло до нас, я принял его и говорю верую». «Ну, тут между нами нет больших расхождений», — сказал Смит. «Я не встречал более цельного учения, и не стоит отказываться от него» но мы желаем избавиться от разного рода излишеств и пышности. Кстати, откуда они взялись? Как раз из компромиссов с другими религиями, на которые пошел наш друг Константин, чтобы добиться религиозного единообразия по всей своей необъятной империи. Он превратил христианство в лоскутное одеяло. Из египетского культа были взяты церковные облачения, митра, епископский посох, танзура, обручальные кольца. Пасха – языческое празднество, приуроченное к весеннему равноденствию. Конфирмация заимствована из культа Митры, как, впрочем, и крещение. Только в метрическом ритуале использовалась кровь, а не вода. Что же касается жертвенной трапезы, Мейсон заткнул уши. «Это какая-то ваша старинная лекция», – рассмеялся он. Можете снять зал, но не тратьте свое красноречие в частных домах. Если же серьезно, Смит, то речь вовсе не о том. Пусть даже вы правы, это никоим образом не меняет моих убеждений. У нас есть величайшее действенное учение с благоговением, принимаемое тысячами людей, в том числе и вашим покорным слугой, и было бы крайне неразумно от него отказываться. Уж с этим-то вы не можете не согласиться. Нет упорствовал Смит. Вы слишком заботитесь о чувствах ваших драгоценных прихожан, но совершенно не думаете о тех девятидесятых населения, которые никогда не переступали порога церкви. А между тем, их оттолкнуло то, что им, как, впрочем, и вашему покорному слуге, кажется фантастическим и неразумным в христианском учении. Так как же вы рассчитываете привлечь их на свою сторону, если не предлагаете ничего нового, а лишь механически привносите в христианство спиритизм. Но стоит лишь обратиться к этим безбожникам и атеистам с такими словами. Я согласен, что христианство – это сплошная ложь, и к тому же оно запятнанно веками насилия и абскурантизма. Но вот мы предлагаем вам нечто новое, незамутненное чистое. Придите и причаститесь его, и вот тут-то можно легко обратить их к Богу и вере не насилуя их разум христианскими догмами. Слушая спор, Мейли теребил свою рыжеватую бороду. Он прекрасно знал этих людей и понимал, что расхождения между ними невелики, ибо Смит воспринимал Христа как богоподобного человека, а Мейсон считал, что это принявший человеческое обличие бог что по сути своей одно и то же, но между их более радикальными последователями лежала пропасть. И компромисс был абсолютно невозможен. «Почему бы вам, — вмешался Мэллоон, — не задать эти вопросы представителям мира духов и не довериться полностью их мнению?» «Все не так просто, как вы думаете, — ответил мэйли После смерти все мы сохраняем наши земные предрассудки, оказавшись в обстановке, которая в той или иной степени их отражает. Поэтому поначалу каждый живет своими прежними представлениями. Постепенно, с течением времени, дух расширяет свое представление о мире и в конце концов приобщается к всеобъемлющему символу веры, который подразумевает лишь братство людей и верховенство Господа. Но на это уходят годы. Во время сеансов мне доводилось слышать речи ярых фанатиков. И мне тоже поддержал Мэлоун, причем в этой самой комнате. Но что же души материалистов? Уж они-то не могут перемениться? Я думаю, их представления существенно влияют на их состояние, и они с годами не проявляют никакой активности, ошибочно полагая, что жизнь уже кончена. Но в конце концов они просыпаются, понимают, сколько времени потеряли, и оказываются порой в первых рядах, поскольку обладают легким характером и руководствуются возвышенными идеалами сколько бы ни были ошибочные их взгляды.